Глава 36. Первый день. Как оказалось, утром праздногуляющих, как и днем, было очень мало. Торговля шла, но я успевала не только испечь очередной противень булочек, но и отдохнуть. А вот ближе к вечеру часа два пришлось сильно потрудиться. Жара спала, и гуляющих стало намного больше. С непривычки руки устали, Я испекла еще два рыбных пирога, а часть розового филе все же пришлось убрать в холодильный шкаф на завтра. Бальтазар, уйдя днем по важным кошачьим делам, так и не вернулся. Уставший Луи предложил закрыться пораньше, и я с радостью согласилась. Собрав деньги и заперев кассу, довольный гном направился домой, а мы с Софи наводили порядок в зале. На кухне же тарелками гремел без пяти минут муж домовой Джаспер. «Вот мы и закончили», — в торговый зал выглянул довольный Джаз и подмигнул смущенной девушке. Идем домой». «Вы идите, а я немного воздухом подышу», — ответила домовым и увидела у дверей эльфиат. «Интересно, что они тут делают? Еще днем Луи им дал обещанные монеты, а я угостила пирогом. И пострелято, счастливо улыбаясь, убежали домой». Тот, что постарше, постучал по стеклу. «Госпожа светлая!» — тихо позвал он. «Вы что тут делаете? Домой бегите, отдыхайте уже. Скоро темнеть начнет. улыбнулась я. «Хотя подождите, у меня еще пирог с рыбой остался. Возьмите для мамы и папы домой». «Госпожа, нам не нужен пирог!» — ответил тот, замолчал и шмыгнул носом. Братья тоже молчали и смотрели в пол. «Мы за вами! Не оставьте в беде! Помогите вновь! Молим вас!» Что произошло? С мамой что-то вновь случилось. Дети одновременно кивнули. А где ваш отец? Он разве не дома? Вызвал темного мага. Он с обозом богатого торговца в другой город еще вчера поехал. Его как хорошего стрелка взяли в охрану. Тихо произнес старший, не смотря мне в глаза. Вернуться должен с деньгами, тогда и позовет мага. Ясно. Я посмотрела на булочную и подумала, что Луи и сам не пойдет снова за ворота на ночь глядя, и меня не пустит. «Помогите, госпожа светлая!» — в голос законючили два малыша. «Мама, как только отец скрылся из вида, легла на кровать и больше не вставала. Мы думали, что если принесем деньги и пироги, то она улыбнется и поест, но нет, лежит и смотрит в окно». Я вздохнула, прикрыла глаза и ответила. «Хорошо, я попробую помочь». Бегите домой. Сейчас закрою булочную, договорюсь с провожатым и приду. Мысль была одна, что только Бальтазар, зная мою натуру, согласится со мной пойти за ворота города вечером. Зайдя в дом, от Софи узнала, что кот так и не вернулся. Что же делать? Как скрыть свою суть и молодость? Софи, мне бы черный плащ с капюшоном и одежду размера на два больше. О, точно, может, надеть два платья? Летние и зимнее?» Немного подумав, под удивленным взглядом домовой, отмела эти мысли. «Во-первых, пусть и вечер, но я сопрею. А во-вторых, где взять платье на два размера больше?» Неожиданно Софи принесла запрашиваемый мною плащ, черный с большим капюшоном, который закрывал мне лицо, практически полностью его скрывая. «Ещё бы светлую суть спрятал, то цены бы ему не было». Проскользнула мысль все же позвать Луи, но он крепко спал, устав после насыщенного трудового дня. А проснувшись, не факт, что пошел бы со мной. «Алисия, дождись Бальтазара, а лучше утром иди», — попробовала отговорить Софи. «Нет, милая, ты только представь, малыши одни дома, мать болеет. Вот тёмного мага найти бы в помощнике, да где его возьмешь. С такими мыслями, накинув капюшон на голову, я вышла из дома. Проходя мимо булочной, на мгновение остановилась и посмотрела на нее. Она была такая красивая в лучах заходящего солнца. Вот я тебя и нашел. Позади раздался голос, заставивший меня вздрогнуть. Господин, улыбнувшись, посмотрела на эльфа. Нашел все же. Интересно, зачем. Вы меня помните, госпожа Алисия? На его лице расцвела приятная улыбка. «Я так долго вас искал?» «Помню, господин». «Ланвили Трен, но для вас или Лан, или Ланвили, моя спасительница». Он не сводил с меня глаз, чем смущал меня. «Если так ласково разговаривает и называет спасительницей, значит, ничего фейского в тот день не заметил». «А зачем вы меня искали? Мы можем встретиться в другой день, я очень спешу». И тут я вспомнила, что господин Ланвили Трен... «Очень хороший темный маг». «Следующий?» Улыбка сошла с его губ. «Я так долго вас искал, чтобы поблагодарить за мое спасение и пригласить...» Он замешкался, будто застеснялся. «Вы не подумайте, что я пытаюсь вас пригласить на свидание?» «Нет, я пытаюсь вас пригласить на свидание, но не потому, что вы светлая магичка, а потому что вы мне очень нравитесь». Выпалил он и замер. «Такого поворота событий я не ожидала» всего что угодно, благодарности, денег и даже ареста за то, что я беглая фея, но не признание в симпатиях, если не сказать большего. Покраснев и опустив голову, я недолго раздумывала. Да, темный эльф мне симпатичен как мужчина, что скрывать, но помощь темного мага важнее. «Это так неожиданно, господин Ланвелитрен, ваше признание смутило меня». Но по вашим глазам я вижу, что мои слова не только смутили вас, но и понравились. Значит ли это, что у меня есть шанс на более близкое знакомство и свидание, Алисия?» О, в его словах появилась уверенность. «Господин Лан, я бы хотела немного подумать над вашим предложением. Хотя, раз вы меня так долго искали, чтобы поблагодарить, то я буду рада пообщаться, пока вы меня провожаете до места встречи». Можно полюбопытствовать, куда вы направляетесь. И если это далеко, то в трех домах отсюда стоит моя карета. Хорошо, буду признательна, если вы довезете меня до городских ворот. Подумав, все же решила выложить все карты на стол. Ваши слова вызывают в моей душе беспокойство. Подавая руку и помогая сесть, произнес темный эльф. Дело в том, что я помогала семье темных эльфов в тот день, когда мы с дядюшкой только прибыли в вашу прекрасную столицу. Устраиваясь поудобнее, продолжила рассказ, из подвал симпатичным темным. Во мне есть небольшие крохи магии, лучше приуменьшу свои заслуги. Поэтому получилось подлечить маму трех прекрасных эльфят. Они сейчас у меня работают зазывалами. Бегают по улице и приглашают гуляющих по морскому берегу отведать вкусную выпечку. «Жаль, что я так поздно вас нашел, Но непременно исправлю эту оплошность и завтра загляну за вкусными булочками». «Непременно приходите, господин Лан. Говорят, что у меня неплохо получаются рыбные пироги», улыбнувшись и почему-то вновь засмущавшись, произнесла я. До стены, отделяющей город от остального мира, добрались быстро. «Госпожа Алисия, дома закончились, мы практически у городских ворот». Карета остановилась, и Лан Велитрен внимательно посмотрел на меня. «Они живут за чертой города, их отца выслали, а вместе с ним переехала и вся семья». «А вот это уже более любопытно. И кто же вас, светлую леди, надоумил вечером отправиться в такой неблагополучный район?» На меня смотрел серьезный собранный мужчина. Не такой уж он и неблагополучный. У эльфийской семьи очень красивый, аккуратный белый дом, воспитанные дети и заботливый отец. Хорошо, леди Алисия, мы поедем за ворота, но до дома и в дом только в моем сопровождении. Светлые, хмыкнул он. Вот к чему он произнес последнее слово, да еще с такой интонацией. Спасибо, господин Велитрен, я вам благодарна. Но небольшой участок до дома нам придется пройти пешком, вряд ли там проедет карета». Разберемся. Он выглянул за кошкой и отдал приказ возниться. Карета тронулась. «И часто вы так помогаете с лечением, бедным темным? Успокоившись, поинтересовался эльф. «Два раза. Нет, три, если считать вас, господин Лан». Взгляд эльфа потеплел, и он улыбнулся. «Когда мы одни, прекрасная Алисия, «Прошу вас называть меня Лан или Ланви». «Хорошо, госпожа Лан». «Мне было приятно его внимание и невинное заигрывание. Но все равно нужно быть осторожнее. Если тёмный обнаружит, что я фея, неизвестно, как аукнется для меня это увлечение». «Приехали!» — крикнул возница. «Дальше тропинка, но идти недалеко». Дверь распахнулась, эльф подал мне руку. «А что вас толкнуло на то, чтобы идти именно вечером в гости за городскую стену? Неужели нельзя было дождаться утра?» Эльф подстроился под мой шаг. Я посмотрела на высокого стройного мужчину и поняла, что не видела на его поясе клинка, который появился словно из ниоткуда. Проследив за моим взглядом, Лан пояснил. «Всегда храню его в карете, на всякий случай». «Какой случай? Там маленькие дети». Думаю, что зря вы его взяли с собой. А на ваш вопрос отвечу. Эльфята сообщили, что маме вновь стало плохо, поэтому я решила не откладывать поездку. Отец маленьких пострелят был нанят для охраны обоза. Его сейчас нет дома. Я беспокоюсь. Алисия, темных эльфят не напугать моим оружием. Они изучают лук, стрелы и холодное оружие чуть ли не с пелёнок. И каждый из них может вам показать хорошие навыки в стрельбе и драке. «Если их маме совсем плохо, то я вызову лекаря». Я заметила, что Лан Велитрен, перепрыгивая небольшую ямку, поморщился. «Господин Лан, вам больно? Хорошо ли зажила ваша рана? Может, мне посмотреть на нее? Конечно, не тут, — я оглянулась, — а в карете, как вернемся? Эльф засмеялся. «Я прямо сейчас готов жениться на вас, Алисия. Никогда не встречал такой красивой, милой и сердобольной девушки». «Вы запали мне в сердце!» Он дотронулся до моей правой ладони. «Шутник!» — прошептала я и громко постучала в дверь белого домика. «А я и не шучу!» — успел прошептать эльф перед тем, как двери распахнулись.